Когда они вернулись в свой домик, на Яну навалилась такая усталость, что она с трудом добралась до дивана и буквально рухнула на него. Олег засуетился, принёс из спальни клетчатый плед, заботливо укрыл им Яну и принялся заваривать крепкий чай. После нескольких глотков крепкого сладкого чая Яня стала намного лучше, и она начала сразу же размышлять вслух. Самое странное в этом деле это исчезновение половинного. Он, по словам Радионова, пошёл открыть дверь и не вернулся. Это действительно странно. Чего ж тут странного? возразил Олег. Ему наверняка тоже тряпку с чем-то вроде хлороформа сунули в лицо. Он ещё был слаб после больницы. Вот, наверное, рухнул на крыльце. Другое дело как преступнику удалось его куда-то утащить в бессознательном состоянии? Он ведь не пушинка какая-то. Ну, может, ты и прав, нерешительно сказала Яна. Но тогда надо всей силой приложить для поиска Дмитрия Веленовича, где бы он теперь ни был. Соловьёв взяла айфон в руку, и через несколько секунд и она услышала: "Срочно отправьте людей на поиски половины Дмитрия Веленовича. Телефон его остался в номере, так что геолокация здесь не прокатит. Ищите вручную. Прошерстите всё вокруг. Заходите в любые домики номера. Малейшие нюансы докладывайте мне тут же. Всё ясно. Олег устало вздохнул и сел на диван рядом с Яной. Пусть даже не полною служебную, но жену свою я в обиду больше не дам. Буду с ней неотступно рядом, мрачно решил он. Едва он подумал не отходить ни на минуту от Яны, как его мобильник издал тревожную трель. "Слушаю", голос Олега становился всё напряжённее. "Тогда точно объявляйте её в розыск". И геолокацию подключайте, может, не уйдёт далеко. Не поверишь, удивления у Олега не было предела. Знаешь, как зовут розовую сумасшедшую? Поверю, если перестанешь меня нервировать и скажешь сразу, буркнула Яна. Ксения Веленовна, половинная. Яна вытаращила глаза на мужа, до неё постепенно начал доходить смысл сказанного. Так, значит, она сестра половинного? Сейчас ребята проверяют Соловьёв был мрачен немногословен. Пока не ясно, где они оба сейчас, но само собой напрашивается вывод. Вряд ли единокровная сестра будет убивать ни с того ни с сего брата. А если у них разные матери, высказал смелое предположение Яна. И Ксения росла без отца, затаила злобу на счастливчика Дмитрия. А если сам Дмитрий Веленович даже не в курсе, что у него есть сестра? Если бы у бабушки были усы, то она была бы дедушкой, рявкнул Соловьёв и начал тыкать пальцем в Айфон. "Серёга", произнёс он нервно. "Да, это я. Как отдыхается? А ты телек-то смотришь на даче? А, ну тогда слушай. Несколько минут Олег подробно рассказывал Сергею Репнину, своему верному Санчо Панса, который, как выяснилось, был на даче все выходные и слыхом не слыхивал об ужасных событиях в Гравском парке, все перепёти их с яной медовой недели. Видимо, Репнин был не на шутку встревожен, задавал много вопросов, потому что Соловьев по немногу стал накаляться. Серега, хороший вопрос-то накидывать, давай-ка лучше выручай. Бросай свои грядки, дуй в Москву. Надо срочно проверить все родственные связи, включая внебрачные Велена Аркадьевича Половинного. Да, Половинного. Обрати внимание на некую Ксению Веленовну Половинную. Кем она ему приходится? И срочно шлем мне всё на WhatsApp, что нароешь. А лучше сам приезжай сюда. Я Янку просто боюсь теперь оставлять одной. Её уже пытались убить. услышав, что его любимую мисс Марпл хотели убить, Рипнин пообещал по возможности скорее прибыть в графский парк. Ну вот, сказал довольный Соловьев. Теперь у тебя скоро появится настоящий телохранитель, пока я буду заниматься поисками половинных. Яна, поджав губы, села на диване и о чем-то сосредоточенно размышляла. А знаешь, Олег? сказала на капризном тоном. Если ты не будешь брать меня с собой на поиских половиннах, тогда я буду искать клад графа Богуславского. Это был удар под дых. С минуту Олег, насупившись, обдумывал ответный ход. Потом, видимо, решив пока занять выжидательную позицию, вкратце вопросил: "Что за клад? Почему я не в курсе?" Потому что ты меня всегда не внимательно слушаешь, за пальчика воскликнула Быстрова. Я ж тебе говорила о том, что мне рассказывала розовая сумасшедшая графа Багусланского, владельца поместья, на месте которого теперь отель Графский парк. Большевики расстреляли в тысяча семьсот семнадцатом году дом, подожгли. Но среди местных жителей очень популярна легенда о Клоде, который зарыл граф. Кроме того, тогда бесследно пропала дальняя родственница графа, кстати, травница. Может, событие, которое происходит сейчас с нами, каким-то странным образом связано с графом Богославским и его кладом? Соловьёв вместо ответа закурил прямо в кухне, хотя прекрасно знал, что сигаретный дым совсем не похож на дым от кальяна и вряд ли понравится Яне. А может, ты и права, задумчиво произнёс он, выпуская струйку дыма в сторону полот открытого окна. А, кстати, оперативники уже пробили телефон Половинного. Кто ему за последние пару дней звонил, присылал смски? Яна устала с немигаю на мужа. "Работаем, товарищ генерал", с конфужено произнёс Олег и снова стал кому-то звонить. Время ожидания новостей тянулось мучительно долго. Яна и Олег по-прежнему были у себя в домике, изредка получая неутешительные отчёты о поисках Половинного и розовой дамы. Примерно через час после разговора с Ряпниным Соловьёв получил от него СМС, в котором содержались подробные биографические сведения о Велени Аркадьевиче Половинном, а также дополнительные сведения о внебрачной дочери Ксении, которую он согласился признать своей. Ну дела, развёл руками Соловьёв, рассказывая, я не содержание послания отрепнена. Значит, действительно, Розовая дама является сводной сестрой половинного. Да, кстати, твой разлюбезный ёжик Крепкий ненуженчится к нам на помощь в графский парк. Так что, надеюсь, его помощью дело пойдёт быстрее. Да и тебя мне будет на кого оставить? добавил он строго. Видя, что Яна по-прежнему горит желанием пуститься во все тяжкие, искать клад графа Богославского, а также Дмитрия Веленовича Половинного и его сводную сестру. А вот мне интересно, оживилась Яна, слезая с дивана и направляясь к плите, чтобы поставить для поднятия бодрости духа турку с кофе. Знала ли Половинная сестре Ксении, и наоборот, знала ли Ксения о существовании брата Дмитрия? Это могло бы объяснить многое, чего мы пока понять не можем, добавила она со значением. Сколько бы мы ни гадали, Резонна заметила Олег, ответы на все эти другие вопросы нам могут дать только сами половинны. Он расхохотался. Теперь их двое. Представляешь, два половинных. Это же одно целое, а не половинное получается. Быстро-быстрого и посмотрела на мужа. Похоже, нервы у него расшатались, с горечью подумала она. Но его тоже можно понять. Преступник или преступники до сих пор не найдены, а в том, что либо оба половинных, либо кто-то из них является преступником, отравившим постояльцев отеля, теперь она уже не сомневалась. Олег, обратилась она к Соловьеву, может, отдохнешь немного, поспишь часик, пока Серега Репнинг нам едет, а то ты устал, я же вижу, нервы шалят. Соловьёв только вздохнул в ответ. А то сплюсь, когда меня уволят по статье за то, что не раскрыл преступление вовремя. В этот момент его мобильник снова издал трель. Нашли, Олег Сергеевич, нашли! кто-то из оперативников так громко закричал в трубку, что его голос услышала даже Яна, варящая кофе у плиты. Кого нашли? вскинулся Соловьёв. Да говори ж ты, не молчи. Половинного нашли. Радостно закликатал в трубку оперативник: "Говори, где вы? Я сейчас к вам прибегу", рявкнув в трубку Олег, и услышав ответ, побежал из кухни, на ходу одевая куртку. "Сидеть дома", рявкнул он быстровой и погрозив ей кулаком, грозно добавил: "Попробуй только на крылечко выйти, разведусь". "Попробуй только не позвонить или смэску не отправить о половинном", пискнула в ответ Яна. "Я тоже подам на развод". Дмитрия Веленовича Половинного оперативники обнаружили в бильярдном зале на первом этаже отеля, там, где недавно проходил печально знаменитый покерный турнир, организованный самим Дмитрием Веленовичем. Совершенно случайно, так сказать, на обход для проформы, один из оперативных работников при обходе помещений заглянул в этот зал и глазам своим что называется не поверил. За бильярдным столом, на стуле с высокой спинкой сидел Половинный. Лицо его было сосредоточенно на сложенных столбике фишках рядом с фишками лежали игральные карты казалось, что окружающий мир не существует для половина только карты, только фишки он рассеянным взглядом окинул бежавших оперативников и вопросительно уставился на них что вам угодно господа ашеломил он всех своим сакраментальным вопросом глядя на изумлённых оперативников поверх золотой оправы очков Не дождавшись ответа, он с шокирующей невозмутимостью продолжил изучение комбинаций карт и фишек. Тогда-то оперативник и позвонил Соловьёву, чтобы старший сам принимал решение по фигуранту. Соловьёв, бежавший в бильярдный зал, в первые мгновения не мог поверить своим глазам. Действительно, за бильярдным столом с совершенно бесстрастным видом сидел Дмитрий Велинович Полавинный и был погружен в какие-то подсчеты. Время от времени открывая карту за картой, он делал пометки в блокноте, при этом хмыкая и цокая языком. Олег решил тоже не терять самообладания и, подойдя вплотную к столу, тихим голосом спросил: «Дмитрий Велинович, ну и заставили же вы нас поволноваться. Мы вас повсюду ищем, ищем, а вы здесь оказывается». Половинный взглянул на Соловьёва странным взглядом, будто впервые его видел, а потом чеканя каждое слово произнёс: "Молодой человек, вы же видите, что отвлекаете меня от моего занятия. Не могли бы вы подождать, пока я освобожусь?" Соловьёв, привыев героические усилия над собой, не сорвался и не накричал на полубезумного половинного. Как он сам потом рассказывал, "Я не его поразило странное эмоциональное поведение Дмитрия Веленовича, словно он был под воздействием психотропных препаратов". Речь была несколько замедленной, и у него отсутствовало понимание текущего момента. А тараксия половины заставила Соловьёва сменить тактику. Он взял под локоток Дмитрия Веленовича и тихим голосом произнёс: "Дмитрий Веленович, сейчас здесь производится эвакуация отдыхающих. Произошёл ряд важных событий, поэтому я очень вас прошу прервать ненадолго своё занятие и вместе с сотрудником полиции покинуть это помещение". После чего Соловьёв подал знак двум стоящим на входе в зал полицейским. Те подошли к Половинному, взяли того под руки и вывели из зала. При этом надо отметить, что Половинный не оказывал особого сопротивления, только всё время оборачивался с тоской на оставленные карты и покерные фишки. Потом он неожиданно стал вырываться из рук оперативников, требуя, чтобы они захватили с собой его фишки, карты, что те и сделали. Половинный сразу же успокоился и безропотно пошёл вместе с оперативниками. Половинного отвели в отдельный номер отеля, в котором временно разместился штаб по расследованию убийств в Градском парке. Соловьёв начал издалека. Дмитрий Веленович, расскажите, пожалуйста, зачем вы ушли с своего домика? Ведь я же специально приставил к вам полицейского, чтобы он охранял ваше спокойствие. Удивительное равнодушие в глазах Половинного было ему ответом. Не помню, вяло начал Дмитрий Веленович. Не помню, чтобы меня кто-то охранял. Просто мне нужно было разобраться с покерными комбинациями. Вот я и пришёл в бильярдный зал, чтобы как следует понять, почему не выиграл в турнире. То есть вы хотите сказать, что не помните, что в отеле произошёл ряд убийств, а также не помните, что и вас пытались отравить, изумился Олег. Разве? Что вы можете сказать о вашей сводной сестре Ксении Веленовной Половинной? Дмитрий Веленович, я буду вынужден провести ваше медицинское освидетельствование, потому что, как мне кажется, вы либо сознательно игнорируете мои вопросы, либо с вами произошло нечто необъяснимое, стёршее вашу память. У меня нет никакой сестры, хладнокровно заявил половинный после некоторого раздумья. А вот тут вы, Дмитрий Веленович, ошибаетесь. Соловьёв начал понемногу раздражаться. Мы проверили все данные. У вас есть сестра по отцу, Ксения Веленовна. Она живёт здесь, в коттедже напротив отеля. Она пропала. Мы ищем её. И как только найдём, вам придётся осознать факт её существования. Казалось, в голове половина у идёт какая-то мучительная борьба. На переносице собрались глубокие морщины. Он снял очки, протёр их специальной тряпочкой, потом снова надел. Я право удивлен тем, что вы мне сказали, начал он сдержанно. Я сразу же по приезде познакомился с одной весьма милой женщины, живущей тут неподалеку. Да, ее и правда зовут Ксения, но отчество она мне своего не называла, а тем более фамилии. Как вы познакомились, Апрякция Соловьёв? Ну как, как? Я шёл с автобусной остановки, увидел женщину, гуляющую по дороге рядом со основым бором. Спросил у неё, правильно ли я иду в Гравский парк. Она любезно показала мне дорогу, даже проводила до ворот. Кстати, сейчас я, кажется, припоминаю, что она сказала, что живёт здесь рядом, даже приглашала меня в гости. Она одинокая, так же как и я. И я тогда даже подумал, что неплохо было бы завязать знакомство. А она спрашивала, как вас зовут. Да, мы познакомились. Она не удивилась, когда вы назвали себя. Несколько. Она рассказала мне, что занимается ботаникой, а также свойствами некоторых ядовитых растений. А я рассказал ей, что увлекаюсь покeром. Вот, собственно говоря, и всё. После этой встречи вы ещё виделись с Ксенией? Да, я видел её мельком пару раз, но больше мы не общались. Есть показания свидетелей, что перед тем, как вы ушли с ваших слов заниматься покерными комбинациями в бильярдный зал отеля, Ксения постучала в дверь вашего домика. Вы помните это? Что-то подобное смутно припоминаю. Я, кажется, пошел открывать дверь, но потом, извините, ничего, Шинки не помню.